Глава 22. Насыщенный день. Я спустился к мировому облаку и готовился прорваться вниз. Каждый из безликих мог летать, и они парили рядом. Несмотря на мою уверенность в успехе, я испытывал легкое волнение. По сути, сейчас один из важнейших дней для всего человечества. Нижний мир — это кладезь ресурсов, необходимых для развития вида. От редких минералов, пригодных для создания звездолётов, до ядер монстров. Но самое главное — это возможность выйти в другое поле Вселенной и наладить взаимодействие с иными цивилизациями. Я был в облике Атланта, пока что сильнейший из моих форм. Почему пока что? Всё дело в душах. Как оказалось, их можно применять по-разному. Самая очевидная функция — считывать память, получать новые знания, учиться использовать новое тело. Я таким образом идеально и быстро освоил форму стрекозы и превратился в смертоносного снайпера. Но даже после считывания воспоминаний душа не исчезает. Я долго колебался, прежде чем рискнуть и начать эксперименты. Для этого пришлось создать сверхсекретную лабораторию на дне Тихого океана. Я использовал пирамидки, которые нашел в логовых жуков, чтобы заблокировать пространство внутри лаборатории, И никому о ней не сказал, даже Адель. В этой лаборатории я впервые рискнул вытащить душу из метки и случайно вложил ее в металлический стол, после чего произошло неожиданное. Стол видоизменился, принял новый облик. На нем появилось множество линий, некоторые из них светились. Я не успел изучить стол, он рассыпался пылью спустя несколько секунд. Но именно в тот день я понял, что души можно вкладывать в предметы. Использовать души бессмертных для экспериментов я не хотел, но других у меня не припасено. Был вариант дождаться спуска в Нижний мир, где я смогу спокойно охотиться на жуков, бабочек, стрекоз и прочих насекомых. Но я не вытерпел, слишком уж велико было любопытство. Очень неохотно я провел еще парочку опытов. Стало очевидно, что душа превращает обычный предмет в артефакт, и его долговечность зависела от материала пока мне не удалось создать что-то со сроком годности больше нескольких минут. А продолжать исследования я не стал, пожалел души. После первого успеха я осмелился пойти еще дальше. Вытащил душу из одной метки и засунул ее в другую, в метку белого лоху. К моему удивлению, душа растворилась, а метка слегка изменилась. Я сразу же проверил форму белого лоху и понял, что ее сила с уровня лорда поднялась до монарха. Тогда я то же самое проделал с меткой змея Сапу, И теперь каждая моя форма обладает силой монарха. Пора, пробормотал я, внимательно вглядываясь вниз. Мировое облако походило на стеклянную пластину, внутри которой велись тысячи разноцветных линий и пятен. Толщина мирового облака километров 10-20. А каждая линия или пятно – это проявление какой-нибудь силы. И с помощью духовного навыка атлантов третьего ока Я мог видеть плавающие в облаке ловушки гораздо четче, чем обычный монарх. Прямо сейчас, на глубине примерно километра, подо мной пролетел гигантский огненный балит размером с небольшое озеро, и я ждал, пока он не удалится, прежде чем погрузиться вниз. Где-то неподалеку подсматривала кобра. Я не предложил ей присоединиться, знал, что откажется, испугается. Да и нельзя помощь от посторонних принимать, Иначе изначальный мир не засчитает спуск в нижний мир за полноценный прорыв. Наконец наступил подходящий момент. Я упал, ногами погружаясь в мировое облако, безликие бросились следом. Лететь стало гораздо труднее, появилось внешнее сопротивление, но я быстро приспособился и продолжил спускаться с помощью третьего ока, высматривая все опасности на пути и огибая их. Стайка невероятно острых линий, которые способны даже лорда превратить врагу. Ледяная клякса, кислотный дым, огненные мотыльки, острые и быстрые палки разных цветов, электрические шары, зоны изменения гравитации, непонятные места, в которых резко увеличивались, любые другие проявления силы. В общем, хаос. Мировое облако представляло из себя хаотическое скопление разных сил, и каждая из них могла навредить мне. Но даже обычный лорд способен избежать большинства ловушек, а часть отразить. Я продолжал спускаться. Пространственные силы в мировом облаке лучше не использовать, можно легко переместиться совсем не туда, куда планировал. К тому же иногда здесь возникают спонтанные выбросы. Со стороны это выглядит так, словно в воду капнули краской. Сразу же расцветает клякса, буквально возникшая из ниоткуда. Для обычных лордов и монархов все так и выглядит. Но я с помощью третьего ока мог видеть, что перед выбросом мировое облако начинает сжиматься в определенном месте. Путешествие проходило на удивление удачно. Как мы и думали, для меня прорыв в Нижний мир не станет проблемой. Только если уж совсем не повезет, и я столкнусь с какой-нибудь мощной аномалией. Чем ниже я спускался, тем аккуратнее приходилось действовать. В середине мирового облака самая большая плотность ловушек. Чем ближе к краям, тем их меньше. Иногда приходилось действовать самому, чтобы отразить опасность. Или приказывать безликим. Пройти сквозь мировое облако, увернувшись от всех ловушек, оказалось невозможно. Меня все больше интересовал метод Кхагров, с помощью которого они пробили дорогу в срединную зону. Причем настолько безопасную, что даже измученные Ганиш, Агата и Асита смогли без проблем пройти по ней. Надо узнать у них детали. Может, удастся что-нибудь интересное почерпнуть? Прошел первый час, а за ним второй и третий. Я уже пробился через середину мирового облака и мог двигаться быстрее. Все шло хорошо. Я был так сосредоточен на окружающем нас пространстве, что не заметил, как мы добрались до нижней границы облака, Приятной неожиданностью стало, что до Нижнего мира оставалось около ста метров. «Ускоряемся», — приказал я. «Держитесь позади». Последний отрезок пути мы пролетели очень быстро. Я впереди, и шестеро безликих за мной. Вы смогли самостоятельно спуститься в Нижний мир. Ваш вид получает возможность входить в Нижний мир. Выберите гексагон. Передо мной развернулась карта области, уже знакомой мне. Больше 90% процентов было недоступно и закрашено красным цветом. Редкими вкраплениями зеленого мне показывало доступные гексагоны. Я приблизил карту и выбрал гексагон на западе, ближе к южной стороне. Весь запад занимали сильные нейтральные гексагоны. В центре зомби, а на юго-западе приматы, гады с маймоу. Жуки сконцентрировались на юго-востоке. Им будет не просто послать армию на нас. По плану гексагон южнее от нашего займут ванары и в будущем выйдут на связь с гадами. Хаймы же начнут продвигаться ближе к центру, если все пройдет гладко. После моего выбора карта исчезла. Пространство мигнуло, и я оказался на земле. Точнее, на скалистом берегу. В уши бьет шум воды, свистит ветер, а передо мной древние руины, заросшие темно-серым плещом. «И где я?» А в это время на земле у Адель начались роды. Роза молча сидела в своем кабинете, сцепив руки. Каждые пять-десять минут ей докладывали о состоянии Адель. На улице шел дождь, тяжелые свинцовые тучи накрыли город. Розе не нравилось, что погода в день рождения внука так испортилась. Она даже подумывала о том, чтобы подняться в небо и разогнать облака, когда ей позвонили. Началось изменение части пирамид, бодро доложил ей один из офицеров. Они уменьшаются, на их поверхности появляются серебряные линии». Он прорвался. Роза облегченно улыбнулась. Зазвонил смартфон. Роза сразу же ответила. «Мальчик родился», – доложили ей. «Он здоров, Адель тоже в порядке». «Слава христианскому Богу!» Роза крайне редко молилась, но этот день стал исключением. Ей хотелось навестить Адели и увидеть внука, но сразу после начала изменения пирамид ее уведомили о созыве Совета Эвольверов. Близилось заселение Нижнего мира, и Роза не могла пропустить настолько важное событие. Вскоре она подключилась. Благодаря новым технологиям, каждый из Совета мог присутствовать на собрании, не выходя из дома. Для этого всего-то нужно было надеть очки виртуальной реальности. 49 членов Совета собирались в особом виртуальном пространстве, на летающем острове, похожем внешне на цилиндр. Они сидели по кругу, а процесс вёл аваком, за последние несколько месяцев он стал неотъемлемой частью жизни многих людей иногда его называли пятидесятым членом совета и это было недалеко от истины сорок два из сорока в центре круга образованного сидящими за столами и вольверами появился эваком маленький человечек в строгом черном костюме и в затемненных очках все кто находится в солнечной системе присутствуют на собрании можно начинать Сразу же завязалось обсуждение. Если кто-то брал слово, его голограмма появлялась в центре круга, причем для каждого слушателя говоривший был повернут к нему лицом. Но не успели вольверы толком углубиться в обсуждение, как Эвоком снова появился в центре. Все замолчали. Новые сведения. Из Нижнего мира вышли безликие. По их сведениям Владислав исчез, как только выбрал гексагон. Его местоположение неизвестно. Эвольверы зашумели. Роза побледнела. Владислав однозначно жив, но куда он пропал, неизвестно. Подобных случаев в прочитанных мною книгах не найдено. Все знали, что Эваком изучил всю доступную информацию, которую люди получили от иноземцев, в том числе и библиотеки Атлантов и Хаймов. «Может, это как-то связано с подарком изначального мира?» – предположила Агата. «Президент Марса и новый член Совета?» «Не знаю», – Эваком пожал плечами. Он должен был дождаться освобождения гексагона и появиться в его центре, у главного терминала. Но Владислав исчез, а терминалом первую неделю может управлять только тот, кто первым прорвался. «Наши планы придется скорректировать», – проворчал Кертис. «Начнем освоение гексагона без помощи терминала». «Это может быть опасно», – заметил другой Вольвер с Луны. «Даже без терминала гексагон сейчас под защитой изначального мира», – напомнил Эваком. «У людей месяц безопасного времени». «Никто не знает, как долго Владислав будет отсутствовать», заговорила Роза. «Все остальные эвольверы затихли, внимательно слушая ее. Нам нельзя медлить. Многое из запланированного мы сможем сделать и без терминала». «Проведем голоса, Эвакон замер, завис». «Новые данные. Наши союзники Хаймы засекли пространственное возмущение в космосе. В наше поле вторгся новый гость». Эваком исчез, и вместо него появилось изображение золотого космического корабля, летящего сквозь космическое пространство. Корабль внешне казался небольшим и аккуратным, чем-то напоминал золотистый истребитель, но без крыльев и с футуристичными обводами на корпусе. Он оставлял за собой синий хвост из пыли и ионизированных газов. Народ майя Розе пришлось приложить усилия, чтобы придать голосу былую уверенность. «Нам неизвестно», — ответила ВКОМ. «Предположительно, да». «На связь вышли?» «Нет, пока вне зоны доступа. Хаймы с кораблем не контактировали». «Тогда будем ждать», — приняла решение Роза. «Пусть первые вольверы заходят в новые пирамиды. Мы начинаем освоение Нижнего мира». Миллиарды световых лет от галактики «Пирамида». Корабль народа «Майя». Внешне совершенно целый космический корабль изнутри был сильно разрушен. Кровь тонкими ручейками текла по серебряному полу, скапливаясь у окровавленных кусков плоти. Здесь развернулась бойня. Никто из представителей народа Майя не выжил. Лишь один разумный находился внутри корабля. Он и был убийцей Майя. В капитанской каюте сидел седой мужчина средних лет с бронзовой кожей и черными, как бездна, глазами. В его лбу сверкал необычный желтый кристалл, На его поверхности то и дело появлялись призрачные отпечатки лиц. 159-й пробормотал он, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «Я тебя нашел». Кладбище звезд Сон Шарлотты был прерван. Она открыла глаза, не поднимая головы. Шарлотта боялась, что пастри душ раскроют ее секрет. Кто знает, что тогда с ней случится? Прямо сейчас Шарлотта получала приказ. В ее голове шелестел тихий звук, похожий на падение песчинок в песочных часах. Ей требовалось явиться на один из кораблей пастырей. Пришла пора ее тюрьме закрыться. Сковать внутри себя древнее зло, неподвластное другим цивилизациям. Шарлотте стало страшно. Что с ней будет, когда ее тюрьма закроется? Шарлотта давно уже успокоилась и даже смогла выведать кое-какие сведения. Сейчас она находилась на самой окраине кладбища звёзд, во внешней зоне. Но как только её тюрьма закроется, заключив внутри себя могущественное существо, Шарлотту поместят в глубины кладбища, откуда невозможно выбраться и куда почти невозможно попасть. Шансы на то, что её найдут и спасут, будут равны нулю. Шарлотта не хотела такой участи и думала, как ей избежать выполнения задания. Она даже рассматривала вариант раскрыться пастырем, показать свою уникальность. Но как только тихий звук стих в ее голове, тело Шарлотты парализовало. Огромная тюрьма, похожая на раскрытый полый тюльпан, медленно полетела в указанное место. Шарлотта не могла противиться приказам, исходящим от высшей метеллы. Я стоял перед руинами замка и не понимал, как здесь очутился. Что самое страшное, моя метка Атланта деактивировалась, и я не мог использовать ее. Как и другие метки, они словно закрылись. Мой доспех F тоже не работал. Сейчас он служил мне простой одеждой. Ни крылья, ни клинки с щитами создать не получилось. Позади крутой спуск и океан. Бесконечный, конца и края не видно. А спереди – руины, куда мне совершенно не хотелось соваться. Может, год назад я бы полез туда, чтобы утолить любопытство. Но сейчас слишком многое зависело от меня. Я не хотел рисковать жизнью. Да у меня жена вот-вот родит. Я постарался успокоиться. «Как я тут оказался?» Мой голос эхом загулял по руинам. «Кто перенес меня сюда? Зачем?» Я был готов в любой момент прыгнуть в воду и уплыть как можно дальше. Даже без способности я монарх. Мое тело гораздо крепче человеческого, «А сам я в десятки раз выносливее и сильнее». Ответ пришел не сразу. На полуразрушенной стене появился кто-то. Громадный здоровяк, голый по пояс, с гривой черных волос. Его тело было безволосым и невероятно рельефным, объемным. Глаза простодушные, спокойные. Он сидел на краю стены, свесив босые ноги. Похож на актера, играющего Геркулеса из мифов. Но это точно не живое существо, Его тело мерцало, как сбоящая голограмма. «Кто ты?» — я настороженно смотрел на неизвестного. «Мое имя неважно». Голос исходил сразу отовсюду. Он казался весьма обычным, ничего особенного я в нем не услышал. «Это ты притащил меня сюда? Зачем?» «Я хотел посмотреть на тебя». Здоровяк добродушно улыбнулся, его глаза потеплели. Он словно смотрел на своего ребенка. «От этого взгляда мне стало не по себе». «Ты удивил меня. Не думал, что среди новых людей так скоро появится уникальный». «Среди новых людей?» Я зацепился за его слова. «Кто ты? Ты человек?» Не совсем. Здоровяк легко спрыгнул вниз и оказался в нескольких метрах от меня. Но я чувствовал его. Он и правда был похож больше на голограмму. «Когда-то я был человеком. Первым человеком». Здоровяк улыбнулся, а я ощутил, как у меня пересохло в горле. Я рефлекторно отступил, забыв, что позади обрыв. Первый человек — тот, от кого произошел весь человеческий вид.